Глава сорок И ничего, кроме правды. В квартире Чарльза, в его любовном гнездышке, Аша сказала, «Ладно, Пиппа, идем отсюда. Не хочу больше натыкаться на исподние этой развратницы. Сейчас принесу тебе воды и обсудим следующий шаг. Идет?» Осознание того, что у Чарльза роман, не стало для Пиппы откровением. Джерри намекал на это, Договор об аренде это подтвердил. Пожалуй, наоборот, узнав правду, она испытала облегчение. Пиппа села на кровати, на которой Чарльз лежал со своей любовницей, Кэти Лейн. Пиппа узнала ее кольцо на краю раковины в ванной. Ей удалось спрятать его аташи. Это еще нужно было осмыслить. Аша вышла из комнаты за стаканом воды, и пип достала из сумки пакет из супермаркета. В нем лежала аккуратно сложенная голубая рубашка, которая была на ней в день убийства Джерри, одна из старых рубашек Чарльза. Последнее время она надевала их часто, выглядеть современно и демократично, а не раздобревшей дамой, которая с трудом влезает в свою старую одежду. Она поднялась, И вытряхнула содержимое пакета на верхнюю полку шкафа. В душе было мерзко, ведь они с Чарльзом так прекрасно жили вместе. Но что поделаешь? Как он докатился до такого? Все могло бы быть совсем иначе. Кольцо Кэти помогло ей принять решение. Ты как там? Нормально? Окликнула ее Аша из кухни. Нет пробормотала Пиппа, приводя в порядок постель. Она откашлялась и добавила. «Пока нет. Но уверена, скоро буду в норме». Убедившись, что следов их пребывания не осталось, она вышла из комнаты и присоединилась к каше на кухне. «Давай уйдем отсюда. Больше нам тут делать нечего». «Конечно». Пиппа взглянула на яблоки в вазе, ее пальцы прошлись по полированным куполам, она выбрала самое блестящее, самое сочное, перебросила из руки в руку, надкусила, и тут же сморщилась. Яблоко оказалось горьким. Тем не менее она проглотила откушенное и посмотрела на фрукт. Поразительно. Как истинная природа скрыта за идеальным внешним обликом. «Хм», — сказала она. Попробуй, определи, какое яблоко может оказаться гнилым. Пиппа, мама Бенни. С возвращением в школу, мои дорогие. Роза, мама Оливера. Пусть новый семестр будет лучше прошлого, ржу не могу. Бекки, мама Руперта. Уж всяко будет не хуже. Клэр сама по себе. Не сглазь. Бекки, мама Руперта. Брррр. Аша. Видела утром много новеньких. Роза, мама Оливера. Точно. С папашками познакомилась. Надо их пригласить на следующий девишник. Вот уж обрадуются. Аша. Мыслишь стереотипами?» — улыбающийся смайлик. Клэр сама по себе. У моего заклятого врага Тэш Сондерс близнецы идут в седьмой класс. Ведь говорила же, проверяйте новых родителей. Пиппа, мама Бенни. О, это, наверное, Тэш, с которой я утром разговаривала. У нее пара кудрявых красавчиков, да? Клэр сама по себе. Не обольщайся, Пиппа. Под кудряшками рожки дьявола. Не вздумай заводить с ней дружбу, иначе я попрошу Розу снова выкинуть тебя из группы. Пиппа, мама Бенни. Скажу вам, мне понравилась новая директриса. У миссис Томпсон большие планы на этот год. Сара, мама Тедди. А нового англичанина видели? Роза, мама Оливера. Видели? Я с трудом сдержалась, чтобы его не облизать. Бейки, мама Руперта. Уже с нетерпением жду родительского собрания. Пэм, мама Джеффри. Извини, что приходится это говорить, но, не сомневаюсь, его взяли на работу за то, что он хороший учитель, а не за внешность. Не надо превращать учителей в фетиш. Роза, мама Оливера. Ура! Пэм вернулась. Я скучала по тебе, Пэмми. Некому было вести меня по извилистой дорожке жизни во время летних каникул. Я совсем одичала. Какие новости? Пэм, мама Джеффри. Если хочешь знать, мы подыскиваем для Джеффри новую школу. Мы в списке ожидания в школе Труро. Аша. Какая жалость. Как же так, Пэм? Кас расстроится, если Джеффри уйдет. Роза, мама Оливера. С какой стати? Зачем? Пэм, мама Джеффри. Могу только сказать, что с миссис Томпсон я знакома, и мое решение — либо она, либо я. Роза, мама Оливера. «Какого хрена, Пэм? Это же надо так меня заинтриговать. Хочешь, чтобы ради тебя мы ее свергли? Если что, я только за...»